Глава 155. Под арестом. Сохранить этого червяка для исследований? Такая идея тоже промелькнула в мыслях Вандуна, но он быстро от неё отказался, поскольку от этих тварей было больше вреда, чем пользы. Хранить его в качестве экспериментального образца – чистое самоубийство, поскольку этот червяк мог призвать и натравить загов на тех, кто его удерживает. Вандун пару раз встречался с этими существами, поэтому смог кое-что о них узнать. Когда червяк понимает, что вот-вот умрёт, он начинает сжиматься и усыхать, словно дохлая медуза, издавая при этом отвратительный предсмертный виск, который юноша просто ненавидел. Также Ван д у н обнаружил на голове жука каплевидный отросток, который позволял этой твари сливаться с окружающей средой, из-за чего он и придумал такую специфичную технику убийства — х р о н и т ь головой вниз. В детстве... Он часто выращивал овощи и хорошо набил себе руку. Впервые услышав этот небольшой взрыв, Ван Дун просто влюбился в технику смертельных похорон. Это было больше похоже на победный залп, хотя звук и казался несколько... странным. Внезапно он услышал громкий свист, идущий с другой стороны леса. Зная, что заги не издают таких звуков, Ван Дун наконец-то свалился от усталости. «Почему помощь постоянно приходит уже после моей победы?» Армия Конфедерации проникла на райский остров вскоре после частных войск FFC. Их бойцы металл немедленно вступили в бой с оставшимися загами, но по какой-то причине это больше напоминало беспорядочную зачистку, поскольку в районе осталась лишь небольшая кучка жуков. Более того, поскольку лидер загов был до смерти замучен в а н д о н о м полная очистка острова стала лишь вопросом времени. Узнав, что среди поропавшей троицы оказался Ван Бэнь, Джао Юнчжо больше не пытался сосредоточиться на полном истреблении жуков и немедленно отправил нескольких бойцов для проведения поисково-спасательной операции. Причиной такого приказа стала личная популярность Ван Бэня. И, кроме того, офицер боялся разгневать генерала Ху Бэня. Джао Юнчжо сразу заметил, что это было далеко не случайное происшествие, но он не собирался задавать ненужных вопросов. поскольку его работа заключалась в четком и беспрекословном исполнении приказов начальства. Хотя шансов на выживание было очень мало, и этих троих, скорее всего, сожрала Орда Загов, офицер искренне молился за безопасность студентов. Что же до частных наемников ф f c их основная цель заключалась в защите базы. До тех пор, пока база не будет полностью разрушена, корпорация может минимизировать свои потери. В то же время... Масяуру и остальные старательно искали группу Ван Дуна в сопровождении личной охраны девушки. Все были очень обеспокоены. Внезапно один из отрядов конфедерации наткнулся на огромный открытый участок, заваленный грудами мертвых жуков и тремя бессознательными подростками. «Сэр, мы нашли их!» «Сколько?» «Трое, сэр! Все б е з с о з н а н и я и ранены!» «Очень хорошо!» «Немедленно забирайте их и не дайте ребятам из ф ф с узнать об этом». «Вас понял, сэр!» Солдаты достали три комплекта запасной формы и переодели парней, после чего взвалили их на спины и немедленно вернулись к своему флоту. Узнав, что Ван Бэнь выжил, д ж о у Юн Джо, который все это время раздавал приказы с к о м а н д н о г о корабля, наконец-то вздохнул с облегчением. Он уже понял, что цель этой миссии — подорвать репутацию ф ф с Однако гибель или даже тяжелое ранение Ван б э н я могли привести к совершенно непредвиденным результатам. К счастью, Ван Бень практически не пострадал, поэтому следующим шагом будет сбор доказательств, чтобы подтвердить незаконность экспериментов на райском острове. FFC определенно ждут непростые времена. Их наверняка осудят за превышение количества загов и за произошедшее на острове. Как офицер из молодого поколения военных, которые были беспрекословно верны Конфедерации, первое, что сделал д ж о у Юнджо, сообщил о состоянии Ван Бэня и доложил о текущей ситуации начальству. Передав свой о т ч е т д ж о у Юнджо к своему удивлению немедленно получил новый приказ, который показался ему весьма странным, но офицер решил просто делать то, что ему велят. Примерно через 10 минут команда Масяору получила информацию о группе Ван Дуна. которые были захвачены флотом Джао Юнджо. Мартирус и Саманта пришли в ярость от действий военных, которые посмели незаконно арестовать их учеников. п о л к о в н и к Джао. Почему вы забираете наших студентов? Ледяным голосом спросил Мартирус. Даже если Саманта является наследницей корпорации Dream, это была исключительно коммерческая компания, которая не имеет ничего общего с военными. Более того, Саманта всего лишь молодая девушка, и пускай её семья и з д а в н о связана с домом Ма и воинами Клинка, это ещё не означает, что военные станут её слушать. Мартирус был другим. За последние годы его академия выпустила много элитных офицеров, поэтому полковник Джао просто не посмеет оскорбить старого директора. «Прошу прощения, директор Мартирус, но мы задержали Ван Беня, Апача и Ван Дуна». поскольку в этом инциденте они являются как минимум ценными свидетелями, а, возможно, даже подозреваемыми. «Вы издеваетесь, полковник? Эти трое едва пережили битву с з а к а м и Они тоже являются жертвами. Немедленно отпустите их!» — гневно высказалась с а м а н д а «Студенты устроили диверсию на острове?» Похоже, военные окончательно слетели с катушек. «Прошу вас успокоиться, директор Саманта!» Я просто исполняю свои приказы. Количество загов на райском острове оценивается примерно в пять тысяч особей, что многократно превышает разрешенный лимит для исследований. Кроме того, к моменту нашего прибытия более тысячи жуков были уже мертвы. Все это слишком странно, поэтому мы должны допросить ваших учеников. Что же касается их безопасности, могу вас заверить, что ребятам окажут самую лучшую медицинскую помощь, и военные ничего не сделают с ними. без вашего разрешения». Формальным тоном ответил Джао. На самом деле, после того, как Джао ю н д ж о передал новости о Ван-Бене своему начальству, ему приказали немедленно забрать мальчиков с собой, что и привело к этой драме. Полковник не был идиотом, поскольку сразу почувствовал, что за этим приказом что-то скрывается. Вот только он понятия не имел, почему ему приказали забрать всех троих. «Видимо, речь шла только о Ван-Бене». а двое других просто попались под руку. В любом случае, д ж а л ю н д ж о решил не беспокоиться об этом. Он был искренне поражен, когда подчиненные показали ему фото с поля битвы. В радиусе 100 метров каждый клочок земли был плотно завален грудами мертвых загов. Это определенно устроил какой-то мастер, поскольку три мальчика, даже теоретически, не способны на подобный подвиг. Но тут встает вопрос. Кто же спас этих ребят? С учётом их реакции, это определённо не человек ф ф с Но если это так, то почему на острове появился эксперт от третьей стороны? Согласно легендам, прямые наследники пяти великих домов имеют личного стража. Разумеется, это всего лишь легенда, поэтому а д ж а у Юнджо требовалось собрать всю доступную информацию. Обдумывать её – это уже не его работа. Запомните, полковник, если с ними что-нибудь случится, «Вы п о н е с е т е за это личную ответственность», — с холодным лицом заявила Ма Сяору. Очевидно, девушка была в ярости. «Я просто выполняю приказы своего начальства. Если у вас какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться к командиру». Будучи членом Союза Золотого Ястреба, Джо Юн Джо не особо беспокоился об угрозах Ма Сяору. Самой Сяору тоже было непросто. Она не могла сидеть сложа руки. и должна была как можно скорее обдумать лучший выход из сложившейся ситуации. Если промедлить и информация успеет просочиться в СМИ, это дело станет еще сложнее, не говоря уже о том, что на карту будет поставлен престиж дома Ма. Саманта и Мартирус не ожидали, что военные окажутся такими упрямыми. Тем не менее, им стало легче, когда они услышали, что Джао Йонжо не собирается вредить ученикам. С другой стороны, они по-прежнему не могли понять, почему военные так хотят задержать мальчишек. Оба директора одновременно взглянули друг на друга с одинаковыми сомнениями в глазах. Борьба между офицерами Золотого Ястреба и Старыми Силами длится уже не день и не два, поэтому сдержанная реакция обеих сторон была совершенно естественной, как и диверсия против ф f c Однако всех смущал бессмысленный захват трех детей. В конце концов, Люди с обеих сторон начали понемногу сплетничать об этом инциденте. Парни сумели прийти в себя после получения простейшей медицинской помощи. Апачи Ван Дун были явно озадачены, поскольку поняли, что их постоянно окружают вооруженные бойцы металл. Каким-то образом долгожданное спасение превратилось в тюремное заключение. Когда Джао Юн Джо сообщил, что студенты пришли в сознание, он приказал освободить только Ван Беня. «Я хочу встретиться с отцом. «Генерал уже ждет тебя». Джао й н д ж о подключил видеозвонок, и на экране появилось изображение серьезного и сурового мужчины средних лет. У него было неизменное выражение лица, и даже при виде невредимого сына он не показал никаких эмоций. Ван б э н заговорил первым. «Я бы хотел вернуться домой». «Полковник Джао, организуйте все». «Да, генерал». Джао й н д ж о немедленно принял приказ. мысленно отметив, что эти отец и сын довольно странные. Пускай он не служил под непосредственным начальством генерала, но решил исполнить его приказ из-за огромного авторитета Хубэня. «Хочешь попрощаться со своими друзьями?» Ван м э н слегка покачал головой и молча ушел в сопровождении людей полковника. Хотя все трое получили ранения, это были простые незначительные внутренние травмы. До переломов дело не дошло. Медицинская команда смогла вылечить большую часть ран, используя ускоренную регенерацию клеток. Однако по возвращению они должны были пройти более с е р ь е з н ы е процедуры. д ж о у Ёнджо считал, что ему удалось сорвать банк, и уже собирался лично посетить р а й с к и й остров, когда п р и ш е л новый приказ. Это было действительно странное поручение: немедленно отправить Ван Дуна и Апача в штаб-квартиру. Его единственная обязанность как армейского офицера заключается в исполнении приказов, однако Джао Юнджо прекрасно понимал, что двое мальчишек были невиновны, и кто-то просто решил использовать их в качестве козлов отпущения. Большая часть загов на райском острове была уничтожена профессиональными бойцами металлу, после чего обе стороны отправили дополнительные войска для окончательной зачистки. И пока штурмовые отряды продирались сквозь джунгли и отстреливали жуков, командиры двух армий спорили у входа на базу. Видимо, войска конфедерации хотели провести инспекцию, а войска ФФС отказывались их пропускать. Восстание загов было уже подавлено, однако конфликт между ФФС и военными не был исчерпан, и напряжение продолжало нарастать. с а м а н т и и Мартирусу было плевать на эту напряженность, поскольку сейчас они сосредоточились на спасении своих учеников. В конце концов, студенты должны продолжать тренировки для подготовки к турниру. однако военные не давали никаких внятных ответов. Таким образом, единственное, что мог сделать Мартирус – подать запрос, используя свои армейские связи. В конце концов, детей не должны втягивать в этот политический бардак. Остальным ученикам все это время только и оставалось, что сидеть на борту судна и дожидаться второго этапа специальной подготовки. Второй этап заключался в разделении занятий по профильным предметам учеников, чтобы научить их особым техникам. Например, боевые техники для студентов факультета бойцов «Металл», стратегии боевых симуляций, манёвры управления и контроля, а также некоторые базовые принципы для офицерского факультета, контрольные манёвры тяжёлых боевых машин и техники распределения физической силы для ребят с факультета тяжеловооружённых сил. Пускай Джан Янь, Джан Куй и Руми неплохо себя показали, им всё равно придётся изучить защитные техники боевого программирования. поскольку выиграть на одной атаке невозможно. Всех троих ждет еще очень долгий путь. Карл и остальные ученики были бессильны в ситуации с их захваченными собратьями, поэтому могли только сосредоточиться на собственных тренировках и оставить все вопросы на директоров. Во всяком случае, они были рады, что все трое в безопасности, хоть и содержатся под стражей. В конце концов, это просто ложное обвинение. Они всего лишь студенты, Поэтому все считали, что военные зададут им только пару вопросов. Тем более, директора старались постоянно следить за ситуацией. Обе стороны целый день вели ожесточенные споры, и никто не собирался уступать. Ночью Мартирус получил сообщение о том, что Ван Бэнь вернулся в Европу, а Апач и Ван Дун были доставлены в штаб армии для дальнейшего допроса. События развивались совершенно непонятным образом, Поэтому все начали задаваться бесконечными вопросами. Почему военные освободили только Ван Бене? И почему он решил вернуться в Европу, а не в команду? И, наконец, чего военные хотели добиться от Апача и Ван Дуна?